Глава первая. Евангелие детства. Примечание. Предупреждаю европейского читателя, что в этом рассказе о детстве я умышленно отказываюсь от своей критической личности, но она все время бодрствует на пороге. Я становлюсь голосом предания, флейтой под пальцами Кришны. Для нас важна в данном случае не объективная реальность факта, а субъективная правда пережитых впечатлений. Они-то и составляют настоящую ткань этого повествования. Кто хочет распустить пряжу пенелопы, найдет лишь пустой станок. Меня интересует мечта, цветущая под пальцами прилежной пряхи. Великий представитель науки показывает нам пример Макс Мюллер оставаясь верен критическим методам Запада и признавая вместе с тем другие формы мышления, попросил вивекананду письменно рассказать жизнь Парамаханцы и с педантичной точностью изложить этот рассказ в своей драгоценной книге. Он считает, что прием диалога или диалектики, как он его называет, в отношении событий, виденных и пережитых современниками, Преломление действительности в сознании правдивых очевидцев есть необходимый элемент истории. Всякое познание действительности есть преломление ее в ощущениях и сознании человека. И, следовательно, всякое добросовестное отклонение есть реальность. Дело критического разума — определить степень этого отклонения и угол зрения свидетельствующего но он всегда должен считаться с отражением действительности в искажающем зеркале человеческого восприятия. Парамаханса – большая птица, высоко парящая, буквально индийский гусь, но этот вид в Индии не соответствует европейскому гусю. Слово это, означающее «мудрый» и «святой», обычно сопутствует имени Шари Рамакришна. Конец примечания. В Бенгалии, в Камарпурке, одной из деревень с коническими домиками, окруженной пальмами, прудами и рисовыми полями, жила чита старых правоверных брахманов, носившая имя Чаттопатхьяя. Супруги были очень бедны и очень благочестивы, и оба посвятили себя культу добродетельного героического рамы. Отец Худирым, человек редкой честности, обрек себя на полное разорение, отказавшись дать ложное показание в пользу крупного помещика, у которого он служил. Боги посещали его. Уже шестидесятилетним старцем он совершил паломничество в Гайю, святую землю, отмеченную следом стопы бога Вишну. Великий Спаситель явился ему ночью. Он сказал, «Я снова рождаюсь к жизни, чтобы спасти человечество». В то же мгновение в Камарпуркуре жена его, Чандрамани, спавшая на своем одиноком луже, почувствовала себя в объятиях Бога. В храме Шивы, как раз напротив ее хижины, Изображение Бога внезапно ожило у нее на глазах. Луч света пронизал ее. повергнутая бурным натиском, Чандрамани лишилась чувств. Когда очнулась добыча Господа, она была беременна. Муж, возвратившись, нашел ее преображенный. Она слышала голоса. Она носила в себе бога примечание индийские легенды прославляют ни одно непорочное зачатие конец примечания